Бьерн Борг. Айсборг. С появлением этого викинга, перенесшего на корт хоккейные приемы, теннис прямых ударов и атак стал отходить в прошлое. По прихоти судьбы, именно ему удалось внедрить траекторию, которая навсегда изменила этот вид спорта. Соперникам Бьерна Борга казалось, что перед ними сам дьявол в ангельском обличье, который одного за другим отправляет их, привыкших к классическому теннису, прямо в преисподнюю своими демоническими крученными ударами. Витас Герулайтис, один из его тогдашних конкурентов, которого уже нет в живых, вспоминал. «Каждый раз, готовясь к матчу с ним, я придумывал по 30 разных способов, как его переиграть. Борг умудрялся последовательно сводить на нет каждую из 30 моих идей. Герулайтис проиграл Боргу 16 матчей подряд, но под раздачу попадали и другие великие теннисисты Джимми Коннорс, например, проигрывал шведу девять раз подряд. Современный теннис разделился на до и после, до Борга и после Борга. С ним началась новая эра. Это можно сравнить с переломным моментом в лёгкой атлетике, когда от перекидного прыжка в высоту, животом вниз, перешли к фосбери-флопу. Прыжок через планку спиной вперёд, изобретённый диком фосбери. Борг привнёс в теннис революционные новшества. Доведенные до блеска движения, топ-спины, крученые двуручные удары слева, многие технические приемы претерпели радикальные изменения. Он перевернул с ног на голову классическую методику обучения. Человек с ледяным взглядом и инстинктом убийцы. Его игра вдохновляла не одно поколение теннисистов, и не только в Швеции. Безборга Борга Виландер, к примеру, никогда не стал бы первой ракеткой мира. Да и Стефану Эдбергу не удалось бы подняться на вершину мирового рейтинга. Шведский теннисист переписал правила игры. В 70-е все понимали, происходит смена лидера. 10 лет доминирования Борга стали кошмаром для его конкурентов. Дебют на Кубке Дэвиса в 15-летнем возрасте и уход из тенниса всего в 25. В это десятилетие вместилась целая эпоха. Он стал иконой мирового спорта миром спортсменов и женской публики, поражая воображение красивым, мускулистым телом и разносторонностью атлетических талантов. В детстве Бьорн мечтал заниматься хоккеем на льду, самым популярным видом спорта в Швеции, и подавал большие надежды, пока один случай не изменил всё. Теннис ворвался в жизнь мальчика внезапно. На турнире по пинг-понгу его отец выиграл приз — деревянную ракетку. Сначала бьорн тренировался сам. Практикуясь у стены гаража, удар слева приходилось выполнять двумя руками, слишком тяжелой была ракетка. Бить справа тоже оказалось нелегко, поэтому он пытался держать ручку более открытым хватом ближе к голове ракетки. В классическом теннисе такая техника считалась недопустимой, слишком неортодоксально по меркам того времени. К счастью, он не стал переучиваться и ничего менять. Точно так же, как Джон Маккенрой, к счастью, оставил без изменений свою характерную подачу, противоречившую всем учебникам по теннису. И именно это несходство стилей Борга и Маккенроя породило позднее их легендарное противостояние на корте. В случае со шведом завидную дальновидность проявил его первый тренер Перси Росберг. Прозанимавшись с ним три года на федеральном корте в Стокгольме, Росберг не стал исправлять его индивидуальные особенности. Маленький Бьерн сам садился на поезд и добирался до столицы из родного городка Сюдертелье, где он родился 6 июня 1956 года. Час езды туда и час обратно, в поезде он делал уроки, а на корте часами тренировался. Еще не ледяной, временами вспыльчивый, он уже тогда был до такой степени одержим желанием побеждать, что на него обратил внимание бывший шведский теннессист Леннард Бергелин, ключевая фигура в рождении феномена Борга. Капитан сборной Швеции на Кубке Дэвиса Бергелин увидел в бьорне уникально одарённого и разностороннего теннисиста и решил включить его в сборную, хотя юному спортсмену было всего 15. Шведы встречались с командой Новой Зеландии, в составе которой играл такой сильный и опытный игрок, как Онни Парун. Он входил в двадцатку лучших теннисистов мира и играл в финале открытого чемпионата Австралии. Будучи на 9 лет младше Паруна, Борг не испугался опытного соперника да и со стрессом, связанным с дебютом на кубке, тоже сумел справиться. Уступив новозеландцу два первых сета, бьорн сократил отставание и в результате обыграл Паруна. Так началась его карьера, оставившая заметный след в истории спорта. Крупнейшее достижение Борга — шестикратное чемпионство на Роланго-Рос, при этом в финал турнира он выходил 8 раз. В Париже у него могло бы быть и восемь побед, не уступил он дважды Адриана Панатте единственному теннисисту, которому удалось обыграть шведа на открытом чемпионате Франции. Панатто нашел способ обезвредить его дьявольские уловки, не повторяясь и раз за разом варьируя подачи и удары. Он один сумел поставить Борга в затруднительное положение, остальным приходилось давать задний ход уже после нескольких геймов. Высочайший класс Борг показал и на Уимблдоне, хотя, учитывая, что он играл на задней линии, предпочитая крученные удары, Многие были уверены, что на травяном покрытии он ничего не добьется. Однако и в этом храме тенниса швед пять лет выигрывал финалы, в общей сложности победив в 41 матче подряд. Это рекорд у имблдона. Пика формы спортсмен достиг к 1978 году, показывая блестящие результаты и в 1979, и в 1980. На протяжении трех лет он уверенно выигрывал оба турнира, и ролан Гаррос и Уимблдон. Фантастическое достижение, недоступное простым смертным. Борг грамотно менял тактику в зависимости от покрытия. На грунте он, как никто другой, расширил траекторию передвижений по корту. Своими топспинами он вынуждал соперников чуть ли не выбегать за пределы площадки, изматывал их пробежками между боковыми коридорами. Зато на траве делал ставку на подачи и ловко набирал очки вблизи сетки за счет модификации двуручного удара слева, которому придавал сильное верхнее вращение, поэтому сопернику, чтобы отбить мяч, приходилось изо всех сил мчаться к сетке. Эти тактические приёмы обогатили его технику, основанную на мощной игре на задней линии и опасных контрударах. Выполняя форхенды, Борг демонстрировал толчок ногами, идеально согласованный с поворотом плеч, усиленным рычагом запястья, что придавало кручённым ударам особо опасную траекторию. Мяч пролетал намного выше сетки, играя на руку шведскому теннисисту. Соперникам приходилось выбегать за пределы площадки. Когда он пробивал бэкхенд, быстрая реакция и отработанный толчок ногами позволяли ему посылать мяч в любую нужную точку. С этой же целью Борг натягивал струны ракетки намного туже, чем его коллеги. Наряду с обводящим ударом слева, который чередовался со свечой с сильным вращением, все это буквально гипнотизировало соперников, пытавшихся атаковать бьорна, избегая его ловушек. «Валей!» Швед выполнял более сдержанно. Но даже на траве, отбивая слева в низкой точке, в одной из самых неудобных позиций, он умудрялся успешно выходить из сложных ситуаций. Подавал мяч он тоже по-разному. Сначала бил максимально высоко, поддерживая высокий процент попадания первым мячом, а подавая во второй раз, подстраховывал себя глубоким ударом. Действуя речь на травяных кортах, в качестве оптимального приема Борг использовал слайс, Резанный удар с дополнительной боковой подкруткой, чередуя его с плоскими ударами по центру. И не забывал при случае внезапно выполнить «Серф энд Валлей». Выход к сетке непосредственно после подачи с целью завершить розыгрыш удачным ударом слёта. Природа наделила Борга прекрасными атлетическими данными. Эталон спортсмена, мышечные фасции, как у спринтера, выносливость марафонца... Мускулистая фигура, широкие плечи, обтекаемое тело, словно оно сформировалось в аэродинамической трубе, чуть неряшливая бородка и длинные русые волосы. Он умел сводить с ума, как соперников, так и всю женскую аудиторию. Первый триумф он пережил на открытом чемпионате Франции 1974 года. В финале 18-летний швед разгромил сильного и опытного испанского теннисиста Мануэля Арантеса, Левшу мастера коротких ударов и очень быстрых ответных бэкхендов. Арантес вел первые два сета со счетом 6 2 -6. и, казалось, исход матча предрешен, но Борг не думал смиряться с поражением. Он вчистую выиграл следующие три сета 6 61 6-0, завоевав первый кубок большого шлема. Так началась эра Бьерна Борга. Через год в финале Ролангаррос он снова вырвал победу, На этот раз у аргентинца Гильермо Вилласа, своего главного соперника на грунте. На Вилласа равнялись все южноамериканские теннисисты. Он сделал блестящую карьеру. Четыре раза побеждал в турнирах «Большого шлема», 62 раза в турнирах «АТП», выиграл в общей сложности 949 матчей, из них 651 на грунтовых кортах. Однажды мне посчастливилось комментировать теннисный матч вместе с Вилласом. Турнир проходил в Монте-Карло Кантри-Клаб, трансляцию вёл Скайспорт. Мой друг Пауло Бертолуччи пригласил Гильермо в нашу комментаторскую кабину на центральной трибуне. И теннисист провёл с нами несколько часов, участвуя в комментировании на три голоса, рассказывая анекдоты и разные истории. Например, поделился тем, как проходит его обычный тренировочный день, в период подготовки к соревнованиям. Четыре часа тенниса утром, плюс три часа лёгкой атлетики и силовых тренировок во второй половине дня, а вечером сауна для расслабления мышц. Семь-восемь часов тренировок в день, чтобы стать Гильермо Вилласом, который, тем не менее, оказался бессилен против Борга, как в финале Ролан Гаррос 1975 года, когда он потерпел поражение со счётом 2-6, 3-6, 4-6, так и в финале парижского турнира в 1978 году когда «Швед» снова обошел его в трех сетах. Тогда же, в 1978 году, бьорн обыграл в полуфинале итальянца Бородзутти, который никогда не делал ошибок на грунтовом корте. Однако в тот раз Каррада взял только один гейм и позже, в шутку, извинился перед Боргом за то, что осмелился этот гейм выиграть. Стоит отметить, что на том турнире «Роланга-Рос» Борг, проведя 7 матчей, проиграл всего 32 гейма. С французом Эриком Дебликером он закончил игру со счетом 6-1, 6, -1, 6, -1, 6 -1. С американцем Риком Фагелем со счетом 6-0, 6, 6, 6 С Пауло Бертолуччи 6-0, 6, 6, -2, 6, -2, 6 -2. С еще одним американцем Роско Таннером 6-2, 6 С мексиканцем Раулем Рамиросом 63 3 6-3, 6-0. С Барадзутти 6-0, 6 И, наконец, чтобы не изменять традиции, Виллас тоже уступил ему в финале со счетом 6-1, 6-1, 6-3, позволив выиграть третий Роланга Рос. Просто фантастика. Четвертый триумф Борга на турнире «Большого шлема» в Париже состоялся в 1979 году. В финале он тогда встретился с парагвайцем Виктором печчи Загадочный красавец, предпочитавший атакующий теннис Петчи, Прекрасно чувствовал себя на грунте, отлично подавал и отбивал с лёта. Он даже выиграл один сет и достойно сражался весь матч. Но этого оказалось недостаточно, чтобы сокрушить противника. Уверенный в своих силах, мощный Борг в итоге победил со счётом 6-3, 6-1, 6-7, 6-4. Точно так же через год уступил ему, дойдя до финала, Витас Герулайтис. Как он не старался действовать непредсказуемо, варьируя приёмы. Он не смог ничего поделать и принял поражение со счетом 4-6, 1 -6, -6. Венчает серию из шести побед Борга на открытом чемпионате Франции финальная игра 1981 года, когда ему удалось сломить сопротивление нового Ивана драгу мирового тенниса, чешского теннисиста Ивана Лендла. Сильный и бесстрашный, он был создан, чтобы побеждать. Однако изматывающий финальный поединок – Кручённые удары Борга против нокаутирующих атак Лендла заставил Чеха уступить шведу очередной титул, проиграв со счётом 1-6, 6-4, 2-6, 6-3, 1-6. В следующем сезоне Борг позволил Мацу Виландеру торжествовать в финале, просто потому что не участвовал в ролан рос из-за разногласий с Международной теннисной федерацией, которая призывала шведа не игнорировать другие турниры. Дошло до того, что профсоюз теннисистов потребовал от бьорна сыграть в Париже в квалификационном турнире. Он отказался и таким образом подарил шанс совсем юному Виландеру, который с детства следил за игрой шведского чемпиона по телевизору. Впервые Матц увидел его вживую в том пятом сете, когда Борг обыграл Лендла. Сам Матц тогда только что победил Анри Леконта в финале юниорского чемпионата. И сразу после триумфа, едва переведя дух, помчался к центральному корту, чтобы не пропустить поединок Борга. И вот в 1982 году настал момент, когда величайший шведский теннисист всех времен передал эстафету будущей первой ракетки мира. История Борга на Уимблдоне еще удивительнее, чем на Роланго-Рос. Ему было всего 20 лет, когда он впервые покорил святая святых тенниса, обойдя целый ряд гораздо более опытных игроков, привыкших к травяным кортам. 1976 год. Круг за кругом швед выбивает из лондонского турнира Дэвида Лойда, Марти Риссена, Кулина Дибли, Брайана Годфрида, Гильерма Вилоса и Роско Таннера, мастера сильнейших подач. И, наконец, в шедевральном финальном поединке обезоруживает талантливого и изобретательного Илья Настасы, вынуждая его принять поражение 4-6-2-6-7-9. В следующем финале у Имблдона разразилась настоящая битва. Против Борга вышел один из величайших бойцов в истории тенниса, Джимми Коннорс, умело подавлявший противников агрессивной игрой. Напряженнейшая из их личных встреч вылилась в пятисетовый марафон с итогом 3-6, 6-2, 6-1, 5-7, 6-4 в пользу шведа. Он вырвал эту победу, сумев превзойти даже такого титана, как Джимба. В следующем году, Американец снова круг за кругом доминировал на траве у Имблдона, пока в финале не встретился с Боргом, против которого ему, увы, так и не удалось применить свой самый убийственный удар — двуручный бэкхенд. Бьерн порхал, как бабочка, и жалил, как пчела. Так говорил о себе махамет Али, и эта знаменитая фраза вполне применима к игре Борга, который утер нос самонадеянному коннерсу уверенно разгромив его со счетом 6-2, 6-2, 6-3. Четвертый триумф на лондонском травяном корте состоялся в 1979 году. В финал тогда пробился непредсказуемый американец Роско Таннер из Чаттануги, штат Теннесси. Левша, двумя годами ранее выигравший открытый чемпионат Австралии, сразившись в решающем матче с Вилласом. Таннеру было далеко до великих левшей того времени. Коннорса, Макенроя, Вилласа или Арантеса. Но при благоприятном раскладе он пускал в ход непобедимое оружие свою невероятную подачу. Особенная техника удара по взлетающему мячу придавала ему невероятно быстрое вращение, а скорость полета достигала 230 км в час. В том числе и поэтому финал достался Боргу крайне тяжело. Американцу удалось продержаться 4 сета, а затем у него появился шанс всей жизни. Преимущество 4 в пятом сете и счет 15-40 после подачи Борга. Два брейк поинта чтобы покорить Уимблдон. Возможно, самый важный момент в карьере Роско, но он упустил эту уникальную возможность. Лёгкий, обводящий удар, посланный Таннеру, решил всё. Ему не хватило каких-то трёх сантиметров, чтобы взять мяч. Жалкие несколько сантиметров, которые могли изменить его судьбу. Незабываемый финал Уимблдона 1980 года с его невообразимым накалом эмоций навсегда остался в истории тенниса. Не случайно этот матч лёг в основу знаменитого фильма «Борг Макенрой», вышедшего на экраны в 2017 году. Борг не смог реализовать два матчбола на своей подаче в четвёртом сете, а затем ещё пять в невероятном тайм-брейке выигранном Макенроем со счётом 18-16. Любой другой на месте шведа сломался бы, не выдержав напряжения. Слишком высока была цена проигрыша, слишком неординарен соперник. Любой, но не Борг с его железными нервами. Швед продолжал игру как ни в чем не бывало, отражая удары нездержанного, теряющего самообладание американца. Ледяное спокойствие, немыслимое на теннисном корте, принесло ему победу в этом безумном поединке. 8-6 в пятом сете. Трибуны взорвались ликованием и стоячими овациями. Благодарили финалистов за незабываемое зрелище. Борг в эйфории опустился на колени в лондонском храме тенниса. Финал 1980 станет его последней победой на Уимблдоне. Через год он проиграл в решающем матче Маккенрою со счетом 6-4, 2-6, 4-6, 3-6. И в этом идеальном механизме внезапно что-то сломалось. Если где и кроется причина преждевременного ухода Борга, так это в поражении на Уимблдоне 1981 -го года. Оно заронило семена неуверенности, давшие о себе знать уже через несколько месяцев в финале открытого чемпионата США, где он снова проиграл Маккенрую в четырех сетах. Королевство Бьерна Борга трещало по швам. «Это был уже не я», — вспоминал о том времени теннисист, — «потому что я ненавидел проигрывать». Самое исчерпывающее и адекватное объяснение, из которого становится понятно, то, что приводило его к победам, его же и уничтожило. Это одержимость ребёнка, который по воле случая открыл для себя теннис, взяв в руки деревянную ракетку, выигранную отцом. Ребёнка настолько сильного физически и психически, что он запросто мог бы стать знаменитым хоккеистом, легкоатлетом или реализоваться в любом другом виде спорта по своему выбору. Он с головой уходил в то, чем занимался. Поэтому в его жизни, в конце концов, не осталось ничего, кроме тенниса. И эта ноша оказалась для него непосильной. В 25 лет он не выдержал. Нет никаких сомнений, что если бы Борг продолжал играть до 32-35 лет, он завоевал бы не меньше титулов на турнирах большого шлема, чем Федерер, Надаль или Джокович, с которыми он позднее неоднократно пересекался на Кубке Левера, будучи капитаном команды Европы. Однако он предпочел уйти в 25, выиграв 11 турниров мейджоров, при этом только один раз в 1974 году приняв участие в чемпионате Австралии и проиграв четыре финала на открытом чемпионате США, в которых дважды уступил Коннорсу и дважды Маккинрую. По завершении карьеры теннис исчезает из жизни Борга, а сам он становится неузнаваем, бросается в крайности, переживает мучительный роман с Лореданой Берта. О том, как у них завязались отношения, певица рассказала в автобиографической книге «Перемены». Она вспоминала, как однажды Адриана Панатта, с которым она тогда встречалась, сказал ей, любовь моя. Мне нужно обменяться парой ударов с одним шведским мальчиком. Я постараюсь быстро управиться, а потом мы с тобой пойдем ужинать. Мальчиком был Бьорнбург, речь шла о финале турнира Ролан Гаррос. Швед, без ума влюбился в итальянскую певицу. Через несколько лет он развеся с женой Марианано Семионнеску и в 1989 году женился на Аары Даниберерти. Теперь это был совершенно другой человек. Ничего общего с тем ледяным Боргом, который доминировал на корте. Отношения на расстоянии, перелеты, встречи по выходным не заладились. Скандалы, измены, безрассудные поступки. Счастье этот брак им не принес, и через шесть лет они расстались. Борг чувствует себя одиноким и уязвимым. К тому же неупорядоченная жизнь заметно опустошила его банковский счет. Он просит своего друга Панатту, который знает его как никто другой, помочь ему вернуться в большой спорт. Адриана не хочет лукавить и объясняет, что теннис стал совсем другим, и начинать заново после стольких лет отсутствия безумия. Так же считает и Паоло Бертолуччи. Но в конце концов соглашается по-дружески помочь Боргу вернуться в теннис, о чем тот так настойчиво просил. Затянувшаяся пауза в карьере прервалась в 1991 году когда 34-летний теннисист объявил о своем возвращении. Было в этом что-то печальное. За 8 лет его отсутствие теннис очень изменился. Не заметил этого разве что самбург. Снова выйдя на корт Монте-Карло Кантри-Клаб, он, как и раньше, играл деревянными ракетками, тогда как весь мир уже перешел на графитовые. Овал у них больше, и мячи они отражают лучше. Обновилась экипировка, кардинально изменились правила игры. Борк проиграл в первом же круге испанцу Хорде Аррезе, неплохому теннисисту, который в прежние времена взял бы максимум один гейм в матче против шведа. Но бьорн был уже не тот. Публика его не узнавала, мячи плохо слушались деревянную ракетку, он выглядел дезориентированным. бьорн снова попытался взять тайм-аут, чтобы через год вернуться с графитовой ракеткой и быть в равных условиях с соперниками. Но и на этот раз ему не повезло. 14 июля 1992 года в Ницце он проиграл в первом круге французу Оливье де Летру, занимавшему тогда 43-е место в мировом рейтинге. Затем последовало еще семь турниров, в которых он потерпел семь поражений подряд, играя по два сета. Чуть лучше дело пошло в 1993 -м. Он проигрывал трижды, но хотя бы дотягивал до третьего сета. Один из этих матчей проходил в Москве, где швед встретился с Александром Волковым. Борг не смог реализовать матч Пойнт проиграв в третьем сете 6-7. Встреча закончилась печально. К слову сказать, этот матч стал последним в карьере шведского теннисиста. Хотя для болельщиков Борга, которые обожали его и следили за каждым шагом, последним его настоящим матчем, остается поединок с Маккенроем в финале Уимблдона 1980 года. Что ни говори, но в жизни, как и в кино, финал бывает непредсказуем. Таким он и оказался для мальчика из Сёбертелья, мальчика, который стал легендой.